Ливия. Я так люблю наш сад ранним утром, ещё до того, как человеческие голоса, жужжание газонокосилок и крёвн инструментов заглушат пение птиц. Я иду по траве по пути, подбирая салфетки и крышки от бутылок. Ловлю себя на том, что мычу себе под нос освобождённую мелодию, ту самую песню, под которую мы с Адамом танцевали всего несколько часов назад. Даже не верится, что я ощущаю такую расслабленность, ведь я знаю, что таит предстоящий день. Наверное, всё дело в том, что промар не с робом мне расскажет Адам, а не я ему. А значит, беспокоиться о том, как мне об этом сказать, придётся ему. Мне заранее стыдно за своё притворство, чтобы выйти сухой из воды, я буду вынуждена сделать вид, будто ничего не знаю. Может, мне и не надо ничего скрывать, встревоженно думаю я. Может, лучше просто сказать Адаму правду? Попытавшись снять лопнувшие воздушные шарики, я понимаю, что мне понадобятся ножницы, чтобы обрезать верёвочки. Я иду за ножницами на кухню, захватив с собой подобранные с травы салфетки и бутылочные крышки. И я уже собираюсь выкинуть их в мусорное ведро, но вдруг замираю. Там, прямо поверх объедков, лежит футляр из турагентства, тот самый, который я вчера подарила Адаму. Мало того, он разорван пополам. Наклонившись, я вынимаю две эти половинки. На сердце у меня тяжело от болезненной тревоги. Я не понимаю, почему Адам выбросил билеты, которые я для него купила. Я думала, для него это станет идеальным подарком путешествие с целью осмотреть знаменитый мост. Как я могла так ошибиться? Я отношу эти куски к столу и сажусь. Как ни глупо, мне хочется зареветь от досады. Ну да, он, судя по всему, не пришёл в восторг, когда я вчера вручала ему эти билеты. Я решила тогда, что он беспокоится из-за вынужденного отпуска, пусть и короткого, а теперь выясняется, что он, похоже, вообще не хочет ехать. Это совсем не похоже на него. не проявлять благодарность за подарок, даже за такой, который ему в глубине души не понравился, как те рождественские свитера, которые его тётушка упорно покупает ему каждый год. Может, он никогда и не будет их носить. У него целый ящик даров, которыми он ни разу не пользовался, но разворачивая подарок, он всегда делает вид, будто это именно то, чего он хотел. Он никогда бы не стал задевать чьи-то чувства, но мои задел. Даже не тем, что не захотел поехать посмотреть на видог Мийо о том, что порвал билеты. Он никогда бы так не поступил, если бы не был зол, раздражён, разочарован, разочарован. Может, Адам так никогда и не смирился с тем, что не получил диплом инженера-строителя. Что, если это чувство по-прежнему гнездится в нём вместе с другими желаниями, которые теперь уже никогда не осуществится? Неужели я совершила такую глупую ошибку? Мне и в голову не пришло посоветоваться с Майком или Нельсоном, прежде чем заказывать эту поездку. Возможно, они раскрыли бы мне глаза на реальность и предложили какую-то альтернативу. Если Адам по-прежнему сожалеет о том, что не сделал чего-то, что хотел сделать, о том, что не стал тем, кем хотел стать, я была бы последним человеком, которому он бы в этом признался. Из глаз у меня катятся слёзы, и я сердито смахиваю их. Лучше бы он честно мне сказал, чем вот так рвать билеты. Ну что мне теперь делать? Пойти выяснять с ним отношения? Я недоуменно качаю головой. Нет, нет, что-то ничего не стыкуется. Получается какая-то бессмыслица. Я-то знаю Адама. Если бы он действительно не хотел посмотреть этот мост, он бы не только честно мне в этом признался, а ещё и нашёл бы решение проблемы. К примеру, предложил бы остановиться где-нибудь поблизости от Монпелье, а не в самом Миё, и осмотреть окрестности. Возможно, он не хотел говорить мне об этом во время праздника, так что это ещё один трудный разговор, который нам предстоит утром. Я ему скажу: "Ничего страшного, Сделаем так, как ты предлагаешь. Главное, чтобы у него было несколько дней отдыха вдали от привычных мест, и он действительно получил удовольствие от этого небольшого отпуска. Я не уверена, что турагентство согласится компенсировать нам стоимость этих билетов, но всегда же можно спросить. Первым делом надо попытаться их склеить, а то увряд ли им понравится, что билеты разорваны пополам. Мне вот, к примеру, не понравилось. Вынув куски билетов из футляра, я складываю их вместе. Вот билет Адама А вот мой. А потом я не понимающе гляжу на них, потому что пункт назначения на них не Монпелье, а Каир. Я прислоняя спиной к стене, пытаюсь разрешить эту загадку. Не понимаю, как могла произойти такая ошибка. Я же помню, как девушка в турагентстве вместе со мной проверяла эти билеты, прежде чем положить их в футляр. Она не могла их перепутать с чьими-то чужими, потому что на них стоят наши имена чёрным по белому. А потом я замечаю дату и время отправления. 9 июня, 10:30. Сегодня. Всего через несколько часов. Я словно вязну в трясине собственных мыслей. Это не те билеты, которые я купила. Их купил кто-то другой. Видимо, Адам. Но зачем ему покупать билеты в Каир, причём на сегодня, и ничего мне об этом не сказать? Может, он приготовил мне сюрприз, точно так же, как я готовила сюрприз ему? только я первая успела подарить ему билеты. Мне ужасно неловко. Ну да, неудивительно, что он выказал так мало энтузиазма, когда увидел билеты в Монпелье. Он знал, что мы не сможем полететь во вторник, потому что к тому времени уже будем в Каире. Теперь понятно, почему во время праздника он так и не вручил мне подарок. Как бы он мне его преподнёс, зная, что этим испортит подарок, который я ему только что сделала. Но он же, вероятно, устроил нам отдых на курорте, Так что логичнее было бы отменить поездку во Францию, а не в Египет. Меня трогает сама мысль о том, как Адам планировал это путешествие. Мы с ним недавно смотрели телепрограмму о путешествиях по Египту, и я помню, как призналась ему, что всегда мечтала увидеть пирамиды. Это у меня с детства. Я хотела стать археологом, но родители объявили, что мне надо стать врачом. Видимо, Адам собирался сделать мне сюрприз сегодня утром, подарить мне эти билеты. А может, он даже не стал бы мне их вручать, а просто попросил бы меня собрать вещи, объяснив, что мы едем в путешествие, и что я узнаю, куда мы летим, лишь когда мы окажемся в аэропорту. Это было бы замечательно. И, кстати, это по-прежнему совершенно не исключено. С чисто эгоистической точки зрения я бы предпочла увидеть пирамиды, а не виадук Мийо.